Глава 14. Изначально, когда я определился с поездкой в Россию, передо мной встал выбор, как туда ехать, тайно или открыто. И я выбрал тайно. Видимо, я слишком долго скрывался и скрывал все, что только можно, из-за чего поначалу даже не рассматривал вариант просто взять и полететь в другую страну. В общем, выбрав скрытность, стал решать, как именно я туда попаду. «Осложнялось сделать тем, что в одиночку я лететь не собирался. Мне были необходимы там свои люди, как минимум Беркутов. А это уже сложнее скрыть. В итоге пришел к выводу, что проще всего заручиться поддержкой российского посла в Японии. Я и так через него подготавливаю свои дела в его стране, те же встречи. Так почему бы не попросить его заодно и перевести меня своим самолетом? А основная масса моих людей доберется до России своим ходом чуть позже». Простой и элегантный выход из ситуации. Но потом я задумался, как все это будет выглядеть со стороны. Да, на меня охотятся, да, я имею моральное право прятаться. Но если уж я в Хоккайдо не побоялся ехать, то сейчас выказываю явное недоверие правителю страны. Ведь запретить, хотя скорее помешать мне вылететь из Японии, может лишь он. Я, конечно, не самого лучшего мнения об императоре, Но демонстрировать это открыто всей стране как-то неразумно. Добавим к тому, что скрыть свои действия мне помогает посол другого государства, что тоже не очень. Решил пообщаться на этот счет Сатарашики, но той в принципе было плевать на способ, она была против самой поездки, точнее, моего в ней участия. В этом свете любые мои действия были неправильными, в том числе и обращение за помощью к российскому послу. С другой стороны, она вообще была против того, чтобы просить у кого-либо помощи. То есть не только у посла, но и у императора. А ведь я, признаться, думал, что она как раз и выберет самый простой ход – заручиться поддержкой главы государства. Запретить он не может, так пусть помогает. Уж император-то смог бы скрыть мой отъезд. Но для меня именно император был главной проблемой. Я тут все распинаюсь, что запретить мне выехать в другую страну он не может. Но чисто технически это не так. Аматеру не клан, мы свободный род. По идее, мы никому не служим, но это не означает, что мы можем игнорировать приказы главы государства, в котором живем. Мы живем по законам этой страны, а император — это закон. Либо так, либо уматывать в другую страну, что проблематично, если ты не одинокий человек, за спиной которого ничего и никого нет. В общем, я не знал, как поступит император, и это меня напрягало. С другой стороны, чем ближе была поездка в Россию, тем больше меня напрягала необходимость скрывать свои действия. Я бы даже сказал, раздражало. Это как если устроиться на работу менеджером, но работать при этом грузчиком. Реально раздражает. Я менеджер, а не грузчик. А матеру, не простой аристократ. Раз уж так сложилось, и вступил я именно в этот род, то какого хрена я шкерюсь? Ну, то есть, понятно, почему, но именно это и раздражает. В какой-то момент меня достали эти мысли. Однако иногда... Да что уж там, частенько я действую на эмоциях. Так что, связавшись с Леной, отдал распоряжение подготовить перелет в Питер. Официально. Зарезервировать воздушный коридор, согласовать все с аэропортом в Петербурге, подготовить мой самолет и много чего еще, что надо сделать при перелете в другую страну. И, естественно, император отреагировал. Он не мог не отреагировать. Сначала пригласил навстречу Атарашики. Когда та вернулась, рассказала, что он пытался уговорить ее повлиять на меня, дабы я остался в Японии. Это если в целом. Разговор, как я понял, был полон недомолвок, и основная его часть состояла из попыток выяснить, что я вообще забыл в России. «Так что он выяснил-то?» – спросил я Атарашики под конец нашего разговора. «Дела, рода, связанные с нашей войной с Хейгами», — ответила она. «Я так понимаю, про Хейгов ты упомянула, чтобы он совсем в неведении не находился», — уточнил я. «Да», — произнесла она после того, как сделала глоток английского чая. «Что-то ему необходимо было сказать, иначе он и глупость совершить мог». На это я покачал головой. «Он и сейчас ее может совершить», — вздохнул я. «Все-таки по факту он ничего не знает». «Ты не совсем прав», — чуть улыбнулась она. А «Войны в целом довольно личная, я бы даже сказала, интимное дело, а уж войны с иностранным противником так и вовсе. Если он начнет мешать нам теперь, выставит себя в очень плохом свете». «Для этого о цели моей поездки должно знать больше людей», — не согласился я. «При тут другие люди?» — вздернула она бровь, глянув на меня с недоумением. Он перед нами выставит себя не в лучшем свете. Это уже не финансы, что идут отдельной статьей в отношениях, и не информация о патриархах, которая принадлежит только нам, и лишь мы решаем, что и кому говорить. Это война, Синзи, и, мешая нам, император выступает на стороне Хейгов, но такое он не пойдет. То есть, поморщился я, вся эта нервотрепка с решением, как поступить, была бессмысленна? Я мог просто официально заявить, что поездка связана с войной. — Да что бы вас! — А то! — усмехнулась она. — Думаешь, почему? Мне было плевать на твои метания. Что бы ты ни сделал, у нас всегда есть чем отговориться. — А сразу сказать? — спросил я со вздохом, хотя уже в следующее мгновение знал, что она ответит. — Учись думать сам! — произнесла она, сделав еще один глоток чая. — Я не всегда буду рядом. чтобы подсказать тебе правильное решение. До моего отлета произошло еще одно приятное событие. А Тарашики, а именно она у нас заведовала тылами, сумела купить еще один дом в квартале, где стоит мой особняк. Если ты не пользуешься своим положением и стараешься решить дело полюбовно, то купить дом в квартале, где обитают Аматеру, вообще-то непросто. Это и раньше-то, когда тут жил часу, и было сложновато, все же здесь непростые люди обитают, а теперь и вовсе все жестко. Лично я давить на местных жителей не хотел, неправильно это, а Тарашики порой и вовсе была чрезмерно благородной, вот и вылилось все в многомесячные торги. Рано или поздно я все здесь скуплю, время терпит, к тому же у меня его много. Новый дом уже третий в этом квартале, принадлежащий моему роду. это если не считать поместье, в котором я живу. Первые два были куплены почти сразу, как сюда переехала от Атарашики, и с ними нам, даже не знаю, повезло, не совсем правильное слово. В общем, после атаки Ямасита, когда мы с крольчатами и людьми Антипова оборонялись здесь, меня увезли в полицию и очень долго мариновали там. Как позже выяснилось, мариновали из-за одного старика, который жил неподалеку. Мелкий аристократ, которому не понравилось, что ему мешают спать. Не скажу, что он плохой человек, просто вредный. В конце концов, он попросил полицейских именно мозги мне вынести и нервы попортить, не более. Ничем иным как вредностью я это назвать не могу. Полиция не особо скрывала, чью просьбу выполняет, так что имя я запомнил. С памятью у меня вообще все нормально, и вредности не меньше, чем у того старика. Но если раньше я ничего ему сделать не мог... то став аматэру очень даже. Впрочем, как он, что-то серьезное я делать не стал, просто настойчиво попросил продать свой дом. Свой и его дочери, в котором она, если и жила постоянно, то очень давно. На тот момент он уже несколько лет как пустовал. Само собой, убедить человека, что жить рядом со столь шумной личностью ему будет некомфортно, я сумел с легкостью. Еще бы было иначе с моей-то новой фамилией. Но это единственный случай, когда я надавил, пусть и только в разговоре, на одного из местных жильцов. И вот теперь удача улыбнулась и Атарашике. Император не сдался. Мешать он не стал, но к себе вызвал и полтора часа уговаривал оставить дела в другой стране на слуг рода. Даже предлагал свою помощь там, где слугам было бы сложно, в частности, он имел в виду переговоры с русскими аристократами. Но что-то я сомневаюсь, что даже он сделает больше или столько же, сколько патриарх с информацией о хранилище древних. Но об этом ему, естественно, никто не сообщал. «Я понимаю, Синзи», — говорил он с кружкой кофе в руках, — «ты делаешь все для рода. Ищешь максимальную выгоду для него. Но ты подумал, что будет Самотеру, если погибнет очередной его глава». Я молчу о том, что ваш наследник — фигуры не твоего уровня. Но ты думал, как твоя смерть будет выглядеть в глазах окружающих? — Не совсем вас понимаю, Ваше Величество, — сказал я чистую правду. — Такова жизнь. Главы родов тоже умирают. — Но не так часто, как у Аматеру, — глянул он на меня поверх кружки. После смерти мужа Атарашики ее сын и внук правили как-то слишком уж мало. И вот опять. Только появился новый глава рода и тут же умер. Ты большую часть жизни был, по сути, простолюдином. Я не говорю, что это минус, просто как ни крути, ты многого не знаешь, а к чему-то относишься по-другому. Ты должен понять. Я бы даже сказал осознать, что аристократия довольно суеверна. Мы каждый день живем с сознанием наличия в нашем мире остатков магии ушедших и наличием таких сущностей, как боги. Сделал он глоток кофе, после чего поставил кружку на столик. Проклятия существуют. Это я тебе, как один из самых информированных людей мира, говорю. И если ты умрешь, очень многие посчитают, что Аматеру прокляты. От вас никто не отвернется, но дела будет вести гораздо сложнее. Чертов неудобный мир. И магия здесь, и бахир, которые местные отделяют от магии, и технологии, и древние, которые пришельцы по сути. Да и ведьмаков можно в эту кашу кинуть. Безумный мирок. Приходится учитывать слишком многое. — Ваше Величество, — произнес я, не зная, что и сказать на это. — Я, может, и не герой древности, но все же ведьмак. Пусть сейчас нас и называют патриархами. Я вам, как сильнейший ведьмак этого мира, говорю. На нас не действует проклятие. — Я и не говорил, что вы прокляты, — пожал он плечами. — Так могут... подумают другие. — Вы слишком рано меня хороните, Ваше Величество, — покачал я еле заметно головой. Ни в коем разе, синзи вздохнул он. Просто ты должен учитывать все, когда идешь рисковать своей головой. И если есть способ не подставляться, этим способом надо воспользоваться. Дотяни хотя бы до 40 лет, заделай несколько детей, а потом и рискуй, сколько влезет. Логичные вещи говорить, что уж тут. Только вот и отступить я уже не могу, слишком многое сделано. слишком многое завязано именно на меня. Возможно произойти этот разговор в самом начале, когда я только задумал поездку в России, и старик сумел бы меня уговорить остаться в Японии. Теперь же нет. Возможно, вы и правы ваше величество, но на данный момент я просто не могу все отменить, произнес я. Неправильно это, прикрыл он глаза, поджав губы. После смерти твоего предшественника, Атарашики на пять лет заперлась в своем доме. Пять лет затворничества. С ней не могли увидеться ни я, ни ее сестры, ни члены клана Куяма. Пять лет молчания. Некоторые даже стали подозревать, что слуги рода врут, и она мертва. — Я не Исао-сан, Ваше Величество, — заметил я, — и не последний в роду. Атарашики-сан справится. Ей есть о ком заботиться и без меня. «Глупый ты ребенок», — покачал он головой. «Совсем как и Сао Кун. Тот тоже постоянно что-то придумывал, что-то делал, лез туда, где могли обойтись и без него. Она поставила на тебя все, Синзи. Не смей повторять путь ее внука. Свободен». «Все, бранд отстань!» «Сидеть! Командировка!» Как обычно, когда я отправляюсь куда-то далеко и, возможно, надолго, Бранд это почувствовал и долго вертелся у моих ног, не желая расставаться. И, как всегда, после слова «командировка» опустил голову и начал жалостливо повизгивать. «Удачи, синзи попрощалась со мной напряженная Атарашеке. «Просто верь в меня», — улыбнулся я ей. «Все будет хорошо». «Казуки, позаботься тут обо всём!» «Эрна, Раха!» — кивнул я им. «Положитесь на меня, Синзи-сан!» — ответил Казуки. «До встречи, Аматеру-сама!» — поклонилась Эрна, а вслед за ней и молчаливая Раха. Затягивать прощения я не стал, так что, развернувшись, пошёл к машине. Ну а дальше была поездка до аэропорта и посадка в самолёт. Взять с собой большое количество людей я не мог, пассажирских мест в самолете не так, чтобы много, но Щукин, Беркутов, Святов, Райт, Йохай, Сейджун и старик Каджо со мной полетели. Плюс десяток охранников в ранге «Учитель». Если подумать, довольно грозная сила. 14 учителей, два мастера и один виртуоз. До Питера мы летели 13 часов, половину из которых я заставил себя проспать. Приземлились мы в Пулково, где почти у самого трапа нас ожидали машины рода Филатовых. Старый, около 900 лет, род, члена которого почти поголовно служит государству в том или ином качестве. Алексей Алексеевич Филатов – глава посольства в Японии. Именно через него я договорился о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел Российской империи. Он же предложил позаботиться о нашем размещении в Питере. чем глава его рода, старший брат его отца, сейчас и занимается. Жить в резиденции в Филатовых я отказался, просто чтобы иметь возможность в любой момент исчезнуть, не говоря уже о том, что Филатова, как ни крути, сделают все, что им прикажет государство. И Я сейчас не про какие-то агрессивные действия, что, в принципе, тоже возможно, а о таких банальных вещах, как подглядывание и прослушивание в любом месте, где бы я ни находился». Нет уж, лучше я поселюсь в одном из центральных отелей города, таких как Петербург, принадлежащих клану Голицынах. Бывший род князей Голицыных, ставший кланом относительно недавно, лет 350 назад, занимается гостиничным бизнесом уже два столетия и входит в пятерку гостиничных гигантов всея Руси. Собственно, я их потому и выбрал, что они клан, и дольше всех в этом бизнесе. И уж кто-кто, а Голицыны должны блюсти интересы именно своих постояльцев, а не государства. Номера в гостинице резервировали тоже филатовые На самом деле они мне во многом помогли, но так уж получается, что в основном по мелочи. Единственное, что было действительно важно, это встреча с заместителем министра иностранных дел, которую Филатовые организовали, и информации по различным родам и кланам. Ничего серьезного, но я теперь хоть знаю, как выглядят ключевые фигуры десятка кланов и пары десятков родов. Мой приезд в страну, естественно, не остался незамеченным. Я в буквальном смысле слова не успел еще разобрать свои вещи в номере отеля, как в дверь постучали. Посетителем оказался работник отеля, который передал мне конверт с приглашением на ужин от соседа этажом ниже. Я, признаться, был в некоторой растерянности. «Уж больно быстро на меня началась охота». Совсем игнорировать человека было нельзя, тупо, невежливо, так что, разобрав вещи, сел писать ответ, который мне придется повторить еще очень много раз. Собственно, уже через пару часов один из моих охранников ушел разносить десяток писем, смысл которых был предельно прост. Извините, но в ближайшее время я очень занят. Пытались со мной и без всяких писем пообщаться, но охранники у двери были проинструктированы и всегда давали один ответ — господин отдыхает после перелета. Я им, конечно, сообщил фамилии людей, которых не стоит динамить, но, как и ожидалось, серьезные роды беспокоить меня не стали. Пока что. Собственно, самыми первыми из более-менее именитых родов, с я пообщался, были Голицыны. Да и то это произошло с моей подачи. Все-таки от них в какой-то мере зависело мое спокойствие. Да и в будущем, если меня опять занесет в Россию, лучше иметь хорошие отношения с теми, кто заведует местом твоего проживания. А если с Голицынами я сойдусь, то останавливаться буду именно у них. Прошу прощения, Виктор Антонович, — подошел я к гладко выбритому брюнету в костюме тройки. Аматеру Синзи, не уделите мне пару минут, — кивнул я за спину, намекая на стоящие позади столики. Находились мы в баре отеля у самой стойки. Виктор. 41 мужчина был вторым сыном брата главы клана и занимал пост начальника отдела по связям с общественностью. Что он делал здесь, я мог только догадываться, но, в принципе, мне было плевать, с кем из Голицыных налаживать контакт, точнее, через кого из них. Хм, бросил он взгляд на наручные часы. Почему бы и нет? Не часто удается поговорить с представителем столь древнего рода. Интересно, он реально тут случайно оказался? Если честно, я думал, что неподалеку от меня будет крутиться кто-нибудь из отдела его отца, может, даже сам Антон Сергеевич. А он, если что, глава дипломатов клана. Пересказывать разговор я не буду, он, по сути, был ни о чем, просто прощупывали почву для дальнейшего взаимодействия. Спешить Виктору было некуда. Я как бы сам, подойдя к нему, указал на свою заинтересованность его кланом. Парнем Виктор был умным и форсировать наши отношения не стал. Весь оставшийся день я изображал туриста, колеся по Питеру и посещая знаковые для этого города места. Сам Питер, если что, построил не Петр Первый, которого в этом мире не было, или был, но не засветился в истории, а император Борис Рюрикович. А назвал он его так в честь своего младшего сына, погибшего в одной из стычек с поляками. Королевская династия в Польше после этого в очередной раз сменилась — Как и в моем прежнем мире, Питер считается культурной столицей России, так что посмотреть здесь есть на что. В целом же город не такой, каким я его помню. Не могу конкретизировать, просто не такой. Немного другая архитектура, другие названия улиц. Петропавловская крепость есть, и даже на том же месте, только называется по-другому и выглядит иначе. Схематично город вроде бы тот же, а вроде и нет. Храм Спаса на Крови есть и стоит там же, и называется так же. но в прямой видимости от него, метрах в трехстах, стоит Перунов храм, примерно такой же по размерам, как храм Спаса на Крови. В учебниках истории пишут, что расположение этих храмов – знак примирения после трехсотлетней войны язычества и христианства на Руси. Да блин, тут даже форма прислуги была национальная, а не как в моем прежнем мире, кто во что горазд. Ну, кстати, прикольно. Девушки в сарафанах и белых бумажных кокошниках выглядели отлично. Особенно если волосы в косу заплетали. Хотя это, конечно, вкусовщина. Однако в целом тоскливо. Вроде и Россия, да только не моя. Не обошлось и без инцидентов. Девушка-экскурсовод в одном из музеев, в котором я был, приняла меня за бурята, а потом долго извинялась. Райт со Святовым после этого долго ухмылялись, Святов даже прикольнулся насчет боевого бурята. А вот мне было не смешно. Не люблю бурятов. Ничего не имею против их нации, но вот общаться с ними не тянет. А все из-за Джона Ли, урожденного бурята, эмигрировавшего в детстве вместе с семьей в Штаты и взявшего новое имя и фамилию, когда пошел в их армию, где и стал гандфайтером. Дорос до первого класса, что аналогично нашему абсолюту. и пошел по пути тени. Этот урод немало крови мне попортил. Несколько раз я его почти доставал, но тот постоянно умудрялся уйти из-под носа. Да этот ушлепок единственный на моей памяти, кто даже импульс смерти подделывать мог. Такая он, блин, бесячья личность. Так что к этой национальности у меня отношение простое, держаться от них подальше, дабы не сорваться, а если что, бить сразу в голову. Без головы даже эти не живут. Да, я, можно сказать, бурятофоб. И что? У всех свои недостатки. Сразу видно, не сталкивался ты с этими узкоглазыми гондонами, — буркнул я. Святов от моих слов аж поперхнулся от неожиданности. — Да черт подери, — произнес удивленный Райт. — Где ты с бурятами-то успел поссориться? — О, смотри, пельменная. «Пойдем глянем», — не стал я отвечать на его вопрос. «Я теперь уже даже и не знаю, у кого из нас с тобой жизнь забавней», — услышал я голос Райта за спиной. Встреча с Сицким была назначена в ресторане «Бесконечность». Место довольно известное, если учитывать, что оно только для очень богатых людей. То есть основная масса жителей города знать о нем как бы не должна, не их уровень. Сам ресторан позиционируется как бесконечное разнообразие кухонь и рецептов мира. Здесь можно заказать что угодно, и вам приготовят. Что-то быстрее, что-то медленнее, но приготовят. Столик был забронирован еще две недели назад, так что ждать своей очереди не пришлось. Хотя, как обмолвился Алексей Алексеевич, тот, который посол в Японии, случалось, он и по месяцу ждал, пока появлялась возможность сходить сюда с женой. Популярное место. Охрана в ресторане была своя, от рода евлашевых так что мои люди дожидались меня снаружи. Можно было бы, конечно, заказать еще один столик и хотя бы Щукина с Райтом где-нибудь неподалеку посадить, но, как по мне, это лишние понты. Так что в зал ресторана я вошел один, представился на ресепшене, после чего меня отвели к столику. Правда, заказ у меня принимал не официант, а, судя по одежде, повар, причем необычный. «Приветствую, аматэру Сама!» — поклонился пожилой японец. — Меня зовут Акаси Садамуны. Прошу, окажите мне честь принять у вас заказ. Было в нем что-то такое искреннее. — Вы случайно неистокусимы родом, Акаси Сан? — спросил я. — Именно так, Аматэру Сама, — поклонился он вновь. — 10 лет назад я отправился во Францию оттачивать свои навыки. Потом были Испания, Германия, Россия — Вот уже четыре года я работаю в этом ресторане». «Приятная неожиданность», — произнес я медленно. «Не думал здесь встретить кого-нибудь из своего города». «Что ж, Акаси-сан, раз уж я в России, принесите мне борща и, скажем, бифстроганов, да. Продемонстрируйте, чему вы научились в этой стране». «Как пожелаете, аматеру сама поклонился он. Вернувшегося на кухню Акаси встретил главный менеджер, отвечающий за эту смену. «Он, конечно, иностранец», — обратился менеджер к повару. «Но встречается сегодня с заместителем главы МИДа, и если ему что-то не понравится, я тебя перед начальством выгораживать не буду». На самом деле он был уверен в навыках своих поваров, и единственное его беспокойство заключалось в том, что японец самолично пошел принимать заказ у клиента. ведь он повар, а не официант, которых специально обучали работать с аристократами. Не дай, Перун, Акаси что-то не то ляпнул. — Не волнуйся, Антон. Аматеру не из тех, кто цепляется к мелочам, а уж как общаться с японскими аристократами, я получше вас всех знаю. — Ну да, конечно, — произнес менеджер скептично. — Что ты вообще к нему полез? — Тебе не понять, — ответил Акаси, остановившись у одной из плит. хотя представь что перун сошел на землю и указав на какого-нибудь человека объявил что тот достойнейшая личность А матеру благословлены верховные богини солнца, они ее потомки и ни разу за многие тысячелетия не давали повода сомневаться в своем благородстве. как я мог упустить шанс представиться одному из них они. «Потомки богини?» — осторожно спросил менеджер. «А еще не входят в топ-10 древнейших родов мира», — усмехнулся Акаси. «Даже если меня завтра уволят, оно того стоило». Принесенная еда меня впечатлила. Я и в Токио ел русские блюда, бывало, но там все же несколько иной вкус. Другие продукты выращены в другой земле, другая вода — в ресторанах более оптимизированный для японцев вкус. Здесь же я ненадолго забыл, что нахожусь в теле японца. Русский ресторан, русские лица, русская речь, русская еда. Так что да, на какое-то мгновение я забыл, что в моих жилах течет японская кровь, а лицо ближе к бурятскому, а не к европейскому. Я просто ел и не думал о настоящем и будущем, оказавшись в прошлом. Прервал мою трапезу старик с бакенбардами и в костюме тройки. «Господин Сицкий», — кивнул я ему. «Наслаждайтесь русской кухней?» — спросил он, присаживаясь напротив. «И как вам?» «Отлично», — ответил я, подцепляя кусочек говядины. «Правда, тут многое зависит от места и повара, но и с тем, и с другим все в порядке». «Что ж, попробую и я местную кухню», — махнул он стоящему неподалеку официанту. Сам-то я из-за работы не так уж и часто в Питере бываю, а когда бываю, времени на рестораны почти нет. Сочувствую, слегка кивнул я. Сам в работе по уши. — Так, мил человек, — произнес Сицкий, когда к нему подошел официант. — Принеси мне кашу в тыкве, и пусть будет рябчик в сметане. Сию минуту господин поклонился парень в рубашке, стилизованный под кафтан. — и так посмотрел на меня Сицкий. Вы проделали немало работы, чтобы встретиться со мной. Даже приехали в нашу страну, что, с учетом вашего статуса, довольно опасно. Что же вы хотите нам предложить? Или, возможно, попросить? Хочу заключить соглашение, — произнес я, после того, как проживал и проглотил кусочек Бефстроганова. Мне кое-что нужно, но я считаю, что просто взять это будет невежливо по отношению к правительству вашей страны. Заметьте, всего лишь невежливо. То, что я хочу забрать сейчас, не принадлежит никому, и именно у меня на него больше всего прав. «Вы смогли меня удивить», — произнес он, откинувшись на спинку стула. «Нечто находится на территории нашей страны, но прав на это больше всего у вас. Немного странно, как по мне. И что же это? Позвольте узнать. Схрон уничтоженного клана Дориных. Добил я последний кусочек мяса». Сидский некоторое время молчал, наблюдая, как я жую. Понятно. Насколько я знаю, к вам перешло очень много бывших слуг клана, произнес он наконец. Правильное замечание, Антон Юрьевич. Именно клана, заметил я. Технически они присягали клану, но по факту именно род Дориных олицетворял собой клан, и именно им принадлежит наследие уничтоженного клана. Только вот став вашими слугами, «Они перестали быть наследниками», — заметил Сицкий. «Технически, да», — согласился я, сделав глоток чая, который мне принесли вместе со вторым блюдом. «Однако технически схрон никому не принадлежит, разве что государству, на территории которого расположен. Я же говорю о... даже не знаю, как сказать... моральной стороне этого дела». Именно слуги клана сражались с врагами даже после уничтожения клана. Именно они им отомстили. На своем горбу вынесли все тяготы той войны. Какая разница, в каком они сейчас статусе? Сами-то люди не изменились? «Правильные вы слова говорите», — усмехнулся Сицкий. «Только вот все, что находится в схроне, достанется не им, а вам». «А вот тут вы не правы», — улыбнулся я. Как думаете, сколько денег у меня уходит и еще уйдет на обеспечение достойной жизни семьям, принятых в слуги? А чем они будут воевать в будущем? Да, я в любом случае решу эти проблемы, но они ведь существуют. К тому же мой род — это их новый дом. Новая основа, вокруг которой будет крутиться как их жизнь, так и жизнь их потомков. Моё будущее — их будущее. «Все это пустая болтология», — покачал головой Сицкий. «Я тоже могу двинуть речь и убедительно доказать, что все, ранее принадлежавшее клану Дориных, принадлежит государству в целом и государю в частности. Но это лишнее. Не знаю, как у вас в Японии, а здесь слуги не могут быть наследниками. Они сами по себе наследство. Потому я и устроил эту встречу», — кивнул я. В словах нет смысла, если они ни на что не влияют, просто сотрясание воздуха. По факту мне необходимо одобрение вашей страны, чтобы вывести то, что никому не принадлежит. Юридически все, что вы найдете на нашей земле, нам и принадлежит, заметил Сицкий, если нет других владельцев. Так что из хрондориных принадлежит государству. По закону вы можете получить лишь 50% найденного клада. — Только вот схрон не клад, — улыбнулся я. — И юридически найдется много способов забрать все. — Это как договоримся, — улыбнулся он в ответ. — В таком случае забирайте все, — махнул я лениво рукой. — Если найдете, конечно. — А я буду считать, что просто устроил себе туристическую поездку. — Вот так просто, — приподнял Бровесицкий. — Возьмете и все бросите? — Напрягаться ради 50 процентов, — хмыкнул я, — слишком это муторно. Он мог сделать ход конём и просто уйти, будь он министром, а не замом. Однако конкретно Сицкого за такое не погладят по головке. Плюс они наверняка... Да что ж там, сто процентов наводили обо мне справки и вызнали все, что было возможно. То есть русские в курсе моей войны с Хейгами и должны понимать, что я сюда приехал из-за нужды, а не просто потому, что мне так захотелось. С другой стороны, в его словах мелькнула очень важная вещь. 50 процентов я плачу, если нет хозяина земли, а у нее есть хозяин. Собственно, он появился сразу после уничтожения клана. Свято место пусто не бывает, как говорится. Короче, с государством было бы надежнее договориться, но и с хозяином той земли, в принципе, тоже можно. А хозяином является род Рысевых, один из тех, кто когда-то входил в клан. В данный момент они свободный род, и нужный мне участок земли является их частной собственностью. Не родовой, уточню, частный. Не идеальный вариант, но я пока и не закончил переговоры с Сицким. Более того, это только начало, потом будут и более значимые люди. Да даже с самим Ситским переговоры далеки от завершения. «Ну а если сто процентов?» — спросил он после небольшой паузы. «Предположим, государство выдаст вам карт-бланш, и весь схрон будет вашим. Что вы можете предложить за это?» «А тут все зависит от...» Запнулся я, поняв, что для правильности речи начал немного не так. Понимаете, господин Сицкий, ответ на ваш вопрос зависит от наших дальнейших отношений. Под нашими я имею в виду отношения между Аматеру и правительством России. Я понимаю, что, несмотря на древность и положение моего рода в Японии, мы с вами на разных уровнях, и полноценной дружбы между нами быть не может, но хотя бы обычные хорошие отношения вполне возможны. Вы помогаете мне, я помогаю вам. Просто так. Просто потому, что мы можем. Этого будет сложно добиться, я понимаю, но попытаться все же хочу. И мне есть, что предложить вам в качестве первого шага. К сожалению и стыду, я опасаюсь делать этот первый шаг. Уж больно важной информацией владею. Плюс мое патриаршество, поморщился я. Оно, конечно, помогает в каких-то моментах. Например, я смог довольно быстро договориться о встрече с вами, но во многом и мешает. Либо мы можем остановиться на простых, я бы даже сказал примитивных, торгово-денежных отношениях. Подпишем договоры после рождения у меня наследника я подарю вам... <coughs> Неприятно об этом говорить, но что есть. Обеспечу вам несколько ночей с женщинами, на которых вы укажете. За этого отдадите мне схрон Дориных. Думаю, на государственном и политическом уровне обмен равноценен. Как раз к окончанию моей речи к нам подошла пара официантов, которые начали расставлять тарелки с заказанными ситским блюдами, давая ему таким образом время на обдумывание ответа. «Я так понимаю», — произнес он, когда официанты ушли, «первый шаг вы предлагаете сделать нам». «Опасаюсь, не значит, что боюсь», — ответил я. «А даже если бы боялся, подобные эмоции не должны влиять на принятие решений». — Нет, я готов сделать первый шаг. От вас требуется лишь желание меня выслушать. — Я вас внимательно слушаю, — произнес он, поправив столовые приборы, дабы они лежали симметрично по обе стороны горшочка с кашей, после чего на мгновение замер и, поймав мой взгляд, слегка кивнул. — Понимаю. Информация настолько важная? — Ну Да. Все это время я подводил к тому, чтобы меня допустили на аудиенцию кому-нибудь повыше Сицкого. В любом случае, не здесь же говорить про объект древних. — Скажем так, — улыбнулся я, — я вполне допускаю, что ваш император может санкционировать мое похищение. — Слишком грубо, господин Аматеру, — улыбнулся он, покачав головой, — а государь так грубо не действует. «Там видно будет», — пожал я плечом. После этого, в принципе, серьезные темы более не затрагивались. Мы говорили о схроне Доринах, слегка поспорили опять о моральной стороне вопроса и праве преемственности, обсудили красоты Питера, похвалили знанием нескольких языков, поругали в легкой форме англосаксов. В общем, присматривались друг к другу. Точнее, он присматривался для будущего доклада, а я старался сформировать его мнение. В конце концов, именно от него зависит, представить ли меня кому-нибудь повыше. Например, его непосредственному начальнику. Для меня это было важно. Все-таки я сюда приехал не ради одного лишь схрона Дориных. Это вообще программа-минимум. Помимо этого, я хотел наладить те самые хорошие отношения, что, в общем-то, возможно, и нагадить Хейгем. Многозадачность, как сказал бы один мой знакомый из прежнего мира. Рациональность, говорю я. Под конец нашей встречи я попросил одного из официантов позвать Акаси. Аматеру Сама, — поклонился тот, подойдя к нашему столику. «Хочу поблагодарить вас за те блюда, что вы приготовили Акаси-сан», — произнес я на местном языке. «Я действительно на некоторое время почувствовал себя русским. Если вы когда-нибудь решите вернуться домой и открыть свой ресторан, свяжитесь со мной. Обязательно там побываю». «И я...» Проглотил он ком в горле, после чего отвесил глубокий поклон. — Благодарю, аматеру Усама. — Как и я вас, Акаси-сан, как и я вас.